Глава четвертая. Из посредника бес вытряс все. Планы, схемы, варианты проникновения, время, когда цель бывает на объекте. После чего разве что не пинком отправил Монро свояси сказав, что свяжется. И тут же, игнорируя все вопросы, тапка засел за видеофон, принявшись звонить по куче номеров. Везде бес заказывал разное. На пятом звонке, когда Тапок услышал вакуумный дерьмонасос непременно со шлангом, он решил, что с него хватит. Что бы там бес не задумал, а он, Тапок, не будет ничего делать, пока не услышит, что задумал приятель. А то мало того, что взял заказ, не посоветовавшись, так еще и планы строить ничего не говорит. Куда это годится? Убедившись, что щенок спит, Тапок вышел из номера, демонстративно грохнув за спиной дверью. Без, впрочем, никак на это не отреагировал. Тапок вышел из гостиницы на улицу. Глухая ночь не мешала городу жить своей жизнью. Над ближайшими зданиями в воздухе висела голографическая пелена, которая с небольшими промежутками демонстрировала рекламные ролики. В тот момент, когда тапок вышел во вращающуюся дверь, как раз начала собираться реклама оружейного магазина Aerospace Arms, на которой загорелая девица с широкими черными бровями и огромными карими глазами, подбирала с оружейного стенда один автомат за другим, ловко отстреливая из каждого один магазин в мишень в форме человеческого силуэта. Каждый раз, меняя ствол, она все сладострастнее улыбалась, облизывая губы и снимала с себя очередной элемент одежды. И вот, когда руки девушки уже тянулись к лифчику, изображение вдруг распалось и, сформировав напоследок еще раз название рекламодателя «Араспейс Армс», превратилось в туманную пелену, которая начала складываться в какой-то другой ролик. тут тапок залюбовавшийся девицей раздраженно сплюнул над асфальт и тут из темноты раздался голос а что тебе и впрям так понравились пластикетовые сиськи этой дуры голос был крайне знаком тапку и он всего секунду думавши над тем кому он может принадлежать вдруг расплылся в улыбке юси ну привет тапок «Ты от меня что, сбежать решил? Сначала отправил черт знает куда, потом валяешься в регенераторе две недели, а теперь вот вздумал улететь в эту клаку, еще и без меня. Я-то думал, он хоть скучает, а он тут стоит посреди какой-то мусорки и на голографических баб слюни пускает». Обида в голосе была притворная, шуточная, и Тапок решил не слишком подыгрывать подруги. Он быстрым шагом подошел, подхватывая Юси, и заключил ее в свои крепкие объятия, а всей попытки вырваться или возмутиться столь наглым с ней обращением заглушил поцелуем. Оторвавшись от губ подруги, он спросил. «Ну что, я прощен?» «С чего вдруг?» «Эй!» «Ладно, ладно, прощен», — проворчала Юси. «Ну и зачем мы здесь?» «Мы?» «Ну, меня и Полоза». «Полос тоже тут?» «Тут. Рассказывай давай, чего у вас уже не так пошло? Почему планы пришлось менять?» «Ну, во-первых, у меня есть модификант теперь. А еще...» Тапок ухватил подругу за руку и потащил наверх, попутно быстро рассказывая, что и как. юси слушала, не пытаясь даже перебить Тапка. «М-да...» — вздохнула она, когда он закончил. Что-то это мне совершенно не нравится. Еще не успели попасть на этот Нассер, а проблемы уже начались. Слушай, может, сбежим? Еще ведь не поздно. Нет. Покачал головой тапок. Я в розыске в большинстве цивилизованных миров. А Фронтир может спрятаться там? Предложила Юси. Нет, я не хочу тобой так рисковать. Фронтир — то еще болото. Да и найти нас там, по большому счету, для ВКС не будет проблемой. — Так что, лучше подохнуть на Насаре, прыгая под дудку какого-то генерала? — Мы не подохнем, — заверил ее Тапок. — Мы отсюда улетим и будем свободными, обещаю. — Ладно, что делать, — вздохнула Юси. — Придется поверить тебе на слово. Когда они завалились в номер, то Юси оказалась немедленно сбита с ног и вылезана от носа и до ушей коричневым вихрем по имени Ария. За время, пока Юси была у ВКС, собака здорово привязалась к девушке, так что проявляла эмоции в лучших традициях доберманов. Впрочем, Юси тоже была рада собаке, хотя и закряхтела под весом почти 70 кило зверя, радостно прыгавшего на нее. Полос, заявившийся чуть позже по звонку Юси, был сдержаннее, просто завалился в номер и, как обычно, отпустив несколько своих дежурных шуток, заткнулся. Какое-то время они просто болтали обо всем подряд, вспоминая свои приключения на пекле, обсуждая предстоящее здесь, на Нассере, и негодуя касательно деятелей из ВКС, которые не дали Бесу и Тапку просто свалить. — Мика не отпустили, — проворчал Бес. — Более того, как с дружком говорили. — Мик и раньше с ВКС был завязан, — заявил Тапок. Он и на пекло попал, выполняя какое-то задание в ВКС. «И куда его теперь?» — спросил Полос. «Да черт его знает!» — пожал плечами тапок. «Вроде домой отправился на хруст. Он обмолвился, мол, будет свою корпорацию там сворачивать и готовить к переезду». «Переезду куда?» «Без понятия». «Значит, его отпустили!» — проворчал Полос. Они нас нагнули, мол, отработайте свободу. Как будто мы на пекле ее не заслужили. Биркина им на блюдечки принесли, станцию раздолбали и вообще. Что там вообще, досказать да он не успел. Так как бес наконец-то оторвался от видеофона, подошел к друзьям и просто кивнув сухим и деловым тоном, заявил. — Так, райды, соберитесь. — Кто? — не понял Полос. — Райда, так называют тут команды наемников. — пояснил бес. Э, — А собираться ты куда? — Будем чистить нас от всякого сброда и начнем с одного очень неприятного дяденьки. — Вот так сходу? — опишу тапок, Без плана, без подготовки. — Раньше тебя это не особо парило, — редко заметил бес, но тут же добавил. — Не переживай, все есть. Он вывел на галопроектор, полученную от посредника инфу. На трехмерной модели было здание или, скорее, часть улицы со зданиями, и модель эту можно было крутить так, как душа пожелает, отсмотреть любые ракурсы и камеры. Бес приблизил проекцию, и все четверо склонились поближе, рассматривая место. Так, вот тут... Бес ткнул пальцем, и на схеме загорелась красным одна из комнат на третьем этаже. «Наша цель. Добраться до нее будет непросто. Второй этаж напичкан охранными системами, а внизу находится охрана. Как минимум пара десятков бастардов». «Это еще что такое?» — спросил Полос. «Такие», — поправил его бес, — «гопники местные». «Ага, ну тогда плевое дело». же мне убиватель убиваторов», — фыркнула Юси. «Так вот», — продолжил бес. Рядовые бастарды нам действительно не противники, но вполне может быть так, что их лидеры охраняют нафиченные по самые уши бойцы, так что не думайте, что это может стать легкой прогулкой. — без ну не усложняй, — поморщился Тапок. — Врываемся, кладем всех уродов. Что эти твои нафиченные могут иметь? Все что угодно. Я устал тебе повторять. Тут не планета фронтира и не пекла. Ты слишком уж привык полагаться на свои импланты, делающие тебе непобедимым против обычных людей или даже наемников с фронтира. Здесь все не так. Тут ты не элитная неубиваемая машина смерти, а обычный крутой фиттер. — У остальных железо может быть ничуть не хуже, так что не думай, что на тебя не найдется управы. Есть ребята и быстрее тебя, и сильнее. Пусть с каждым поодиночке ты справишься, но если они навалятся скопом... — Ладно, ладно, понял, — проворчал Тапок, хотя слова беса он явно не воспринял всерьез. — А еще здесь, на Нассере, делают оптические модули со стрелковым ИИ. Они позволяют сравняться с тобой в меткости, — добавил бес. Так что сойди с небес на землю и слушай меня. Я не шучу. Да, босс. Тапок в эту фразу вложил всю иронию, на какую был способен. И не ярничай, поморщился бес. На пекле ты был главным, я не спорил. Тут я, ведь я лучше знаю специфику своего родного мира. Есть возражения? «Напомню, послушал бы меня, мы бы не были в этой заднице и занимались сейчас своими делами. А теперь приходится все мне разгребать и совмещать...» «Ладно, я понял», — буркнул Тапок. «Хватит уже пилить за одно и то же. Не буду, если ты прекратишь спорить». «Рули?» Тапок поднял руки, давая понять, что сдается и больше спорить не собирается. «Итак, я продолжаю». Вздохнул бес. Охрана в основном на первом этаже. Второй закрыт с помощью ловушек. Там же сидит команда из двух дроннеров и слайдера. Если кто не знает, дроннеры это ребята, навешавшие себе имплантов на управление всякой ездящей, плавающей, ползающей и летающей херью. Могут здорово поднасрать тебе, если зазеваешься. Плюс мимо них хрен с два проскочишь. Они патрулируют территорию разведдронами, просматривают окрестности с помощью системы охраны. Слайдер тут как повезет. Есть криворукие ламмеры, способные только запустить типовых демонов, в расчете на то, что в твоем чипе стоит пиратская прошивка или нет никакой защиты. А есть супер-профи, которые загонят фреймбрейкер в твой мозг, и ты будешь плясать с розовыми единорогами, пока тебя покрашат мясники. Так что при входе на второй этаж чипы придется отрубить, так меньше вероятность, что тебе сожгут мозг. Думаю, для всех присутствующих после пекла это не проблема? Команда в разнобой подтвердила, что да, не проблема. «Тут вообще халява!» — хмыкнул Полос. «Клон-центры есть?» «Есть. Только они нам пока не светят!» — хмыкнул Бес. «Продолжим. Теперь о самом вкусном. На третьем этаже нас ждут элитные телохранители этого куска говна. И с ними придется повозиться. Это команда райдеров, их там трое». «Чистые боевики, но зафичены крайне серьезно. И тут мы сталкиваемся с еще одной проблемой. Все это время наша цель сидеть на месте не будет. У него на крыше стоит антиграфкар, и если все пойдет погамно, он просто сдриснет. Так что нам надо разобраться с райдерами раньше, чем цель доберется до тачки». «Как?» «Для этого я придумал вот что». Тапок лежал в крайне неудобной позе уже третий час. К сожалению, на всей протяженности периметра охраны здания было лишь одно действительно слабое место, и именно рядом с ним Тапок сейчас и валялся. Когда-то давно тут располагалась сливная труба для канализации, позже закатанная в досфальт. Потом сверху установили забор, поставили охранный датчик и присыпали землей, но про трубу никто не вспомнил. Через пару лет асфальт провалился, и под забором образовалась полость, достаточная для того, чтобы через нее хоть и с трудом, но пролез до Берман. Человеку тут было не пройти, но это и не требовалось. Сейчас Геральт и Ари бесшумными тенями скользили по базе бастардов, тихо убирая по пути охранников периметра. Когда они доберутся до вышек, вся остальная команда тоже будет уже на позициях, и можно будет попробовать проникнуть на территорию, не подняв шуму. В принципе, они и предполагали оба варианта, в том числе и шумный. Но лучше бы на этом этапе все прошло тихо, потому что у команды есть одно слабое место, которое перекрыть не удалось даже бесу. У них нет слайдера, а сам бес не может быть одновременно и снайпером, и диверсантом, и слайдером. А что самое неприятное, что ни с одним из его знакомых, которых он хотел бы видеть в этой роли, связаться не удалось. Конечно, можно было взять кого-то со стороны, но непроверенный человек в команде, тем более не пойми, какой квалификации мог делу навредить, а не помочь. Раз нет слайдера, который бы снял большую часть проблем, во всяком случае связанную с автоматизированными системами охраны, Приходилось действовать по более сложному плану. В наушнике тапка раздались три щелчка, означающие, что охрана периметра ликвидирована. Сказать словами, что дело сделано, собаки, конечно, не могли. Но зато были вполне способны постучать лапой по микрофону нужное число раз. По большому счету, сам бес мог бы сообщить команде, что его питомцы все сделали, но он был занят, так что собаки сами отчитались и дали сигнал. Тапок вынул из бокового кармана устройство размером с приватник и в строгом соответствии с инструкцией произвел активацию. Нажал на кнопку дважды, подождал, считая до 10, нажал еще раз на 3 секунды. Затем раздался характерный писк и тапок быстро нажал еще четыре раза. Все, сделано. Коробочка начала генерировать сигнал, который моментально забивал все частоты, на которых работали датчики и камеры. Группа операторов, наблюдавшая за периметром, тут же напряглась, но через пару секунд все выровнялось, помехи исчезли, камеры и датчики работали в штатном режиме. Правда, в действительности камеры уже ничего не показывали, картинка, идущая на них, генерировала специализированным оборудованием, но ну а датчики и вовсе были отключены от сети. Надолго этого не хватит, слишком уж грубая работа. Но этого и не требовалось. Команде нужны считанные минуты, чтобы обеспечить себе фору во время рывка к основному зданию. Как только устройство заработало, тапок моментально вскочил, подбежал к стенке и, взобравшись наверх, спрыгнул уже с другой стороны. Мягко в перекате приземлился, а далее с максимальным возможным ускорением перебежал за небольшое здание, в котором располагался энергетический центр всей этой базы. Дверной замок тихо пискнул, когда на него легла типовая шайба ломалки, и через пару секунд красная индикация сменилась зеленой. Дверь была разблокирована. Тапок выдал в эфир условный сигнал. Остался ждать, укрывшись за стенкой здания. Если бы не Добермана, то простоять тут больше минуты он бы не смог. Спалил бы один из патрулей. Но сейчас все шестеро патрульных в различных позах валялись тут и там, мгновенно убитые стремительными коричневыми тенями. Их сетевые призраки все еще передавали по рациям, что все в порядке, а их тела псы давным-давно затащили в мертвые зоны камер. Меньше минуты прошло до того, как с неба ко входу в энергоцентр спикировал микродрон и влетел в заботливо приоткрытую тапком дверь. Еще пара минут потребовалось Юси, чтобы с помощью заранее подгруженных программ перехватить управление энергоснабжением здания. Все, теперь база фактически в их руках. Отрубить от сети всех, кто на ней находился, вырубить охранная система было вопросом пары секунд. Эх, как жаль, что у них нет слайдера. Ведь можно было бы перехватить управление охранными системами и перебить всю охрану здания, даже не заходя в него. Но бес сам отказался от слайдера, сам решил действовать по старинке, так чего теперь вздыхать? В этот момент пришел сигналы от пола, выполнившего свою часть работы. Бес, отслеживающий все происходящее и одновременно сидящий и в сети, и в реальности, пытаясь отследить сразу действия своих модификантов через прямую связь с их глазными модулями и позиции всех бойцов, готовящийся на случай полной неудачи вступить в противостояние с вражеским слайдером, наконец-то выдохнул. «Нет, им определенно нужен слайдер. Тянуть на себе кучу ролей, причем важных ролей, он не способен физически. Если хоть что-то пойдет не по плану, то начнется такой хаос, что унести ноги будет большой удачи, ни о каком завершении задания и речи идти не может». Впрочем, первый этап продуманной им операции прошел успешно без не привык к роли командира. В группе райдов он всегда выполнял функции поддержки и страховал слайдера, а чаще и вовсе работал сам. А вот так быть главным тактиком оказалось слишком сложно для него. Теперь он совсем другими глазами смотрел на тапка, для которого контроль таких полевых операций всегда был в порядке вещей». Раньше бес считал, что Тапок плевал на всех остальных, занимаясь своей работой, но теперь понял, насколько был неправ. На деле это был такой уровень ответственности, который он в дальнейшем был просто не готов брать на себя, да и не хотел. Но это потом, а сейчас нужно действовать согласно плану, и от него ждут, чтобы он принял решение, будут они все же атаковать цель или отойдут. И еще раз взглянув на диспозицию, он произнес в рацию одно слово. «Погнали!»